Глава 29. Жизнь, как я уверился, циклична. Сначала идёт быстрый цикл, когда события сыплются часто, как капли во время дождя. Но вот ритм замедляется и уступает место обычному размеренному ходу вещей, при котором, если что-то и происходит, то не очень часто и не внезапно. «Мне больше нравится именно такая спокойная жизнь с отсутствующими кризисами. Уверен, большинство предпочитает то же самое. Дом, работа, фонд, больницы, пятничные намекаи, поездки в деревню на выходных, редкие посещения бейсбольных тренировок школы Фурин. Две недели пролетели как один день. Очень хороший день моей мечты — в которой меня не увольняли, не обворовывали, не отправляли в дальние командировки и не делали главным героем новостных программ. Скучно? Не мне. Спокойно. Вот правильное слово. И не без хороших новостей. Папу выписали из больницы. Врачи пообещали полное восстановление при условии должной реабилитации, с которой внезапно помог Цукиши Сама. Влиятельный старик и правда познакомился с моим отцом во время прогулки и при беседе поставил того перед фактом, что оплачивает ему реабилитацию в лучшем санатории Окинавы, куда и сам едет. Такая вот прихоть богатого человека, решившего, что ему будет скучно на новом месте без знакомых лиц. Отец пытался было отказаться, но попробуй противоречить упрямому старику, который не только нашу семейную ферму, но и всю деревню способен купить, возникне у него необходимость. Чуточку папе завидую. В том плане, что он полетел туда, где теплое море и полный пансион, при том, что рвался к себе в деревню. Просил хотя бы на денек туда съездить, чтобы убедиться, что все в порядке. ага, как же, его из собственного дома потом все силы самообороны выковырить не смогут, а сердце останется недолеченным. Ограничились тем, что Синдзи Кун прошелся по всему хозяйству со смартфоном, засняв полный видеоотсчет. Очень, кстати, неплохо у парнишки съемка получается, раз уж сестренка собирается стать репортером, может быть, ему обучение на фотографа-оператора оплатить. Денег будет много. «Так что почему нет?» Подошел срок примерки все еще ненужных мне самурайских доспехов. А ведь придется для них манекен покупать и помещение выделять. В кладовку со старыми коробками от бинтов броня не поместится. И в спальне я ее не поставлю, мне от того будет неуютно. Как будто бы посторонний человек подглядывает. «Так-то лишняя комната у меня дома есть», Но не слишком ли расточительно ее под хранение экипировки отводить? Хранить попросту в шкафу? Как-то это выглядит неуважением к предкам. Не к самурайским, таких у меня почти наверняка не имелось, а ко всем предыдущим поколениям, построившим страну Ямато такой, как я ее знаю. На этот раз, вытекав Амисата, я поехал один. У Цуцуэ нашлись свои дела, поход по магазинам санушей. Как-то постепенно они действительно подружились, когда Мияби окончательно поняла, что на меня, иначе как на друга, индианка не претендует. Очень рад тому, что девушки начали друг с другом время проводить. Все-таки я домосед и интроверт, для меня важно иногда побыть самому с собой в полном уединении. Вот и сейчас по пути к кузнецу наслаждался тем, что рядом никого нет, кроме Марка Сана. Я его воспринимаю как самостоятельную личность, но разрушить очарование момента автомобиль не способен. И музыкальный вкус у него хороший. Я не очень меломан, но послушать ставшие своеобразной классикой мелодии из аниме об уличных гонщиках мне приятно. Нагасава-сан встретил меня не особенно дружелюбно. Насколько я разбираюсь в людях, он со всеми такой. и даже со своей супругой не очень приветлив, хотя Нагасава Мидори само радушие. Чудесным чаем меня напоило, например. Я в качестве ответной любезности угостил старушку листом феникса, специально прихватив его для подарка. Как-то так вышло, что какой-то другой чай или кофе у меня дома пить уже перестали. Все познается в сравнении, и чайный сбор хидоусана выигрывал у остальных напитков. «Умеешь», — ёмко констатировал мастер, когда я сам без посторонней подсказки потянулся к хлопковому нижнему белью, с которого и нужно начинать облачение. Затем положено надеть шёлковую рубаху, штаны и носки, их бронник также на меня заказал, выбрав тёмно-синий цвет. И только следующим шагом идёт нагрудник, за которым надевают защиту для бёдер и плеч, наручи и поножи. Все фиксируется завязками, многие из каковых расположены очень неудобно, самому не дотянуться, каким бы гибким не был. Без помощи не обойтись. но ну, ничего, перед парадом или мияби, или тика мне подсобят. Последняя часть — шлем и маска, про которую Нагасава-сан сказал, что для парадов она не обязательно. Самая неудобная часть костюма. Очень уж сильно видимость падает, если смотреть через прорези для глаз. Больше половины привычного поля зрения теряется. Решил, что не буду их надевать. Довершили экипировку бутафорская пластиковая катана в ножнах и черное знамя с вышитым на нем бело-золотым комоном. Подозреваю, что над гербом поработала Мидорий Сан. Очень у нее удачно получилось, как мне кажется». Но ожидает меня, скорее всего, сплошное мучение с этим тяжелым стандартом во время парада. Попросту надорвусь с ним. Я же не какой-нибудь силач, а обычный человек. Ну ладно, буду честен, есть во мне что-то особенное, но это точно не физическая сила и крепость тела». Дома все-таки выделил под самурайскую атрибутику отдельную комнату — «Надо будет узнать у мастера, нельзя ли ему доспех на хранение сдавать в домашний музей, как образец его работы, которую я оцениваю крайне высоко». «Братик, какая круть!» — восхитилась Тика, заглянувшая ко мне в комнату для брони. «Тебе бы во всем этом в школу припереться! Директриса в восторге будет! Сходишь, а? Давай к нам на тренировку, будем в тебя мячиками кидать!» проверим прочность защиты. Уязвимых мест в экипировке самурая, в отличие от глухих европейских рыцарских доспехов, предостаточно. А бейсбольные снаряды иногда летят очень быстро. Так что никакого желания подвергать себя расстрелу в моей голове не возникло. Прилетит после удачного броска во внутреннюю часть бедра и будет очень больно. «Зачем тебе это все нужно?» «Если объяснишь, может быть, и соглашусь сходить». «Хочу стать президентом ученического совета, захватить власть в школе легальным путем и править железной рукой. Мва-ха-ха!» Изобразила сестренка злодейский смех, который отлично подошел бы антагонисту какого-нибудь аниме. «Ты же понимаешь, что у ученического совета больше обязанностей, чем настоящей власти?» А то! Конечно, понимаю, я же умненькая. Но еще я знаю, что одного бабла маловато, чтобы в реально хороший универ пробраться. Там будет высокий конкурс, и все факты из биографии станут изучать. Президент студсовета со времен средней школы — это уже круто. Будет учитываться в университете Мэйди и в Риккио. И там, и там продвинутые факультеты журналистики. Че, не ожидал? И правда. не ждал от шебутной сестренки настолько взвешенных и продуманных решений. То, что ее усилия оказались направленными не на шалость или попытку обойти школьные правила, а на обеспечение собственного будущего, приятно меня удивило. И ведь не врет, но и всей правды не говорит. Во мне достаточно паранойи, чтобы понять, что с поста президента ученического самоуправления этот ужас, терроризировавший токийскую школу Рейва, получит столько рычагов влияния, что вся Фурин будет у нее зажата в крошечном кулачке. Даже и не знаю, как к этому относиться. Наверное, все же положительно. Взрослеет, умнеет, знает, к чему хочет прийти. И вести себя будет хотя бы с внешней стороны хорошо. До конца средней школы ей, похоже, именно тут учиться. Два перехода в год — это уже многовато. А дальше, если честно, немного жалко сестру обратно в деревню отсылать, привык уже к ее обществу. Но и папу одного оставлять не хочется. Может быть, решиться продать ферму и поселиться поблизости? Идеальный вариант был бы. День за днем время продолжило свой неспешный ход. На работе я помимо основной задачи по написанию документации старался найти еще нечестных сотрудников, но больше явных статистических аномалий мне не попадалось. Если и имелись еще воры, то где-то на верхних этажах среди топ-менеджмента достаточно малочисленной группы лиц, чтобы делать о них выводы, опираясь на статистику. Именно где-то там и скрывается нехороший человек, покровитель Дайсука-сана. На всякий случай я начал изучать их профили. Пока ничего, не считая того, что я заочно познакомился с множеством родственников акумы Где-то через неделю после обретения доспехов со мной снова связался Тора-сан. «Я!» Это приветствие одновременно и малайского происхождения и характерное для целой кучи германских и скандинавских языков. «Братан, да говори ты уже нормально. Кончай людей пугать странными словами», — рассмеялся Якудзе. «Короче, даю по твоим делам расклад. Кагишуга — очень мутная тема. У нас решили, что там не одна единственная телочка, а группа хакеров работает». «Мы бы с ними по поводу найма перетерли. Настоящие крутые профи, семье такие нужны. Сам решай, кто их на тебя натравил, но Кумо дальше с ними не при делах. Сейчас сам согласишься, что мы по-честному долг жизни отработали. Раскрутили, кто тебя второй раз грабануть пробовал. Вышли на чмошников из Осаки, которые у вас в кофу местных наняли». «Знал бы ты, в какие долги к вашим семьям влезть пришлось!» «Синкё Консалтинг» — припомнил я название инвестиционной фирмы, претендующей на золото, которое я уже с уверенностью начал считать своим. «Ага, братан, как раз эти обсосы. Прессануть их не можем, тут извиняй. Осака не наша земля, и кланы там неуживчивые, не любят столичных». Начет того, что пришлось залезть в долги к якудза из Яманасии, котенок не то, чтобы соврал, нагло преувеличил, но я на него не в обиде. Сейнан Ренгука еще напомнил я. С ними голяк, братан, поспрашивали, никто в тюрьме футю таким не хвастал, А для того чтобы в открытую тюрягу трясти, ты не такая важная персона, сам понимать должен. «Сам что про них узнаешь, только полслова скажи, мы впишемся. Никто, никто не смеет такие слова о Кумакай вслух произносить». «Я могу сдать Синкё Консалтинг полиции?» — уточнил я. «Улики или доказательства против них есть?» «Извини, братан, все чисто на словах. Слова от уважаемых людей, таких, какие к копам стучать не пойдут». По большей части Тура был со мной честен. Уверен в этом, хотя по телефону я ложь распознаю хуже, чем при личном общении. То, что один из противников проявился из тени, уже позитивная новость. Придумаю, что предпринять. Для начала наступлю на горло жадности и полноценную сигнализацию в доме подключу, отправляющую сигнал в полицию сразу при взломе». И вот настал тот день, которого я ждал с внутренним страхом. День самурайского парада. Накануне со мной связались представители стороны организаторов, уточнившие, действительно ли я участвую, и обрисовавшие круг моих обязанностей. Приехать рано утром, уже облаченным в броню, влиться в строй и маршировать по улицам Мкофу до полудня с гордо поднятым знаменем. Так и сделал, как просили. Проснулся затемно и при помощи цуцую потратил целый час на надевание доспехов. В отличие от Нагасава-сана, моя девушка совсем не ориентировалась, что и как делать. Приходилось постоянно подсказывать и командовать. Какая-нибудь другая пара на этом и поругаться могла бы. Но я был терпелив. Амияби так мило смущалась на каждой ошибке, что чтобы злиться на нее, нужно быть совсем бессердечной сволочью. Я не такой. Почему собирались провести парад так рано, еще до обеда? Все ради туристов. Чтобы гайдзины могли сделать красивые четкие фоточки шествия, проводиться оно обязано в светлое время суток при оптимальном освещении. Вечером у фестиваля своя часть программы, связанная с огнями и факелами, но там уже наверняка привлекают профессиональных артистов, а не добровольных косплееров наподобие меня. Затем возлюбленная села за руль его величества, а я рядом, так и доехали до места встречи, расположенного поблизости с замком Такеда Сингена. Я зарегистрировался у организаторов, получил свое место в строю. Ни Ямагата Масонори, ни каких-то еще знакомых поблизости не наблюдалось. Большинство участников — такие же случайные люди, чувствующие себя в доспехах еще более неуверенно, чем я. Весь замерз, пока дождался, когда начнем шествие. Организаторы даже горячим чаем нас не обеспечили. И свой термос не взял. Самурая в исторической броне с современной термокружкой в руке — это странное зрелище. Идти старался особым медленным боевым шагом, присущим воинам. Уж если взялся за что-то, нужно делать это хорошо. Казалось бы, вышагивай неспешно, под бодрый бой барабанов, позволяй себя сфотографировать, салютуй в ответ на приветствие. Ерунда же! Адски тяжелая работа! «Я так сильно физически не уставал, пожалуй, никогда. Еще и позавтракать со всеми хлопотами не успел. А на голодный желудок не только не повоюешь, но и в парадном строе не очень походишь. Еще немного, и я начну худеть, и броню придется подгонять под новую фигуру тощего неиды». Кроме того, с самого начала парада меня не отпускало ощущение... что вот-вот произойдет что-то столь же плохое, как землетрясение в токио или оползень в горах минами. Звенела на батом, тревожила зудела под черепной коробкой и внезапно пропало, когда ничего плохого не произошло. Но ну, не считать же плохим то, что кто-то стучал в барабан так близко от моего уха, что я бы и выстрел наверное не услышал бы. Когда Строй сделал оборот на 360 градусов вокруг квартала, я увидел в числе зрителей своих. Семья Цуцуи в полном составе. Рядом с ними Тика, Ануша под руку с Роубаяси, Тодороки Кун, вынужденный сейчас ходить с тросточкой, и Натаритян. Все такие довольные, счастливые, красивые, веселые. Меня фотографируют, а я им рукой машу, благо проклятый тяжеленный флаг в держателе на спине закрепили. Ещё и такахаси пришёл, если я не обознался, причём тоже с девушкой. Зрение у меня паршивое, не рассмотрел, та ли самая эта Ямагирл, нижнее подчёркивание, 22, но больше некому. Данный мой коллега популярностью у женского пола не отличается». Отвлекался от сягот самурайской жизни тем, что выбирал, где бы поесть. К множеству лотков с уличной едой выстроились очереди, в них стоять совсем не хотелось, но очень своевременно мне приглянулся ресторанчик «Мистер Донат», мимо которого я проходил. Туда я и завернул, едва вся официальная часть закончилась, прихватив всех трех цуцуи и тику, которая держалась с ними буквально как член семьи. Даже доспехи снимать не стал спешить. В конце концов, чтобы переодеться, на улице никаких условий нет. Организаторы устроили подобие раздевалок, но их меньше, чем участников шествия. Заказал огромную гору пончиков и погрузился в самое главное сражение сегодняшнего дня. Смогу я одолеть их всех или нет? С такими союзниками, которые так и тянут руки к сладкому, армии пончиков необходимо срочное подкрепление. Одна Ханасан, как женщина мудрая, не спешила обедаться. Хотя ее фигуре, просто отличной для возраста немного за сорок, несколько пончиков совершенно точно не грозит. «Братик, а это что такое?» — спросила у меня Тика, показывая небольшую дырку на видном месте моего знамени. Флаг, который мне Мияби помогла убрать из-за спины, я отдал на хранение именно сестре. Сам уже замучился с ним нянчиться. «Как будто сигареты прожгли», — предположила моя будущая теща, увидев пострадавшее полотнище. «Ох уж эти гайдзинские туристы, все бы им обгадить. Специально, наверное, окурок кинули». «Ничего страшного, Хана-сан». «Боевое знамя не может обойтись без шрамов», — благодушно улыбнулся ей я. «Не говорит же вслух, что мне все равно и больше нашествия ни ногой. Хотя сейчас, когда мероприятие закончилось, я чувствую себя внезапно счастливым. Наверное, из-за того, что почти все важные для меня люди рядом, один лишь папа далековато, но зато там, где хорошо заботится об его здоровье». А может быть, дело в том, что пончики тут очень вкусные. Серьезная дилемма.